Истоки нацистской внешней политики «Нет никакой победы, ибо некого было побеждать», — заметил Освальд Шпенглер, говоря о том, как легко Гитлер покорил и нацифицировал в 1933 году Германию. «Я с чувством глубокого скепсиса наблюдал», — пишет автор вышедшей в начале 1934 года книги «Упадок Запада» как громко и за дня в день восторгались фактом захвата власти. Лучше бы придержать эти восторги до того дня, когда появятся реальные, осязаемые успехи в области внешней политики. Только о них и можно говорить всерьез. Этот философ и историк, которого нацисты одно время считали своим кумиром, до того, как произошло взаимное охлаждение, поторопился с выводами. Перед тем, как приступить к покорению мира, Гитлер должен был подчинить себе Германию. Но как только он покончил с немецкими противниками, то, не теряя времени, занялся тем, что его интересовало больше всего – иностранными делами. Международное положение Германии весной 1933 года было хуже некуда. Третий рейх находился в изоляции от внешнего мира. В военном отношении он был бессилен. Соседи Германии, в первую очередь Франция и Польша, относились к ней враждебно и настороженно. Еще в марте 1933 года, после демонстрации Польши своей военной силы в Данциге, маршал Пилсудский высказал французам мысль о желательности совместной превентивной войны против Германии. Даже Муссолини, внешне довольный появлением нового фашистского государства, на деле не очень радовался приходу Гитлера к власти. Фюрер государства, обладавшего гораздо большим экономическим и военным потенциалом, чем Италия, мог быстро отодвинуть Дуччи на второй план. Одержимый идеей пангерманизма Рейх посягал на Австрию и Балканы, где итальянский диктатор уже успел заявить о своих правах. Враждебно отнесся к нацистской Германии Советский Союз, который, начиная с 1921 года, поддерживал дружественные отношения с Германской Республикой. Да, друзей у Третьего Рейха фактически не было. К тому же он был безоружен по сравнению с соседями, обладавшими хорошо оснащенными вооруженными силами. Как следствие, внешнеполитическая стратегия тактика Гитлера на ближайшую перспективу диктовалась суровой реальностью, слабостью и изолированностью Германии. Но так уж получилось, что сложившаяся обстановка породила также естественные цели – отвечавший как его собственному горячему желанию, так и чаяниям огромного большинства немецкого народа, избавиться от аков Версаля, не вызвав при этом ответных санкций и вооружиться, не рискуя оказаться в состоянии войны. Лишь по достижении этих двух целей он будет располагать свободой действий и военной силой, чтобы начать проводить в жизнь внешнюю политику, задачи и методы которой он столь откровенно и детально изложил в «Майн Прежде всего, надо было сделать то, что само собой напрашивалось, спутать карты противников Германии разговорами о мире и разоружении, одновременно выискивая слабые места в их коллективной обороне. 17 мая 1933 года Гитлер выступил в Рейхстаге с мирной речью, одной из самых эффектных за все годы его деятельности. Это был шедевр лживой пропаганды, глубоко взволновавший немецкий народ и сплотивший его вокруг фюрера. Большое впечатление произвела эта речь и за рубежом. Она была произнесена через день после того, как президент Рузвельт обратился к главам 44 государств сенсационным посланием, выразив в нем стремление Соединенных Штатов к разоружению и миру и призвав запретить всякое наступательное оружие, бомбардировщики, танки, подвижную тяжелую артиллерию. Гитлер не заметил подхватить этот призыв и использовать его наилучшим образом. Предложение, внесенное президентом Рузвельтом, о котором я узнал вчера вечером, заслуживает самых теплых слов благодарности германского правительства.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 Германия также готова ликвидировать все свои вооруженные силы и уничтожить те небольшие запасы оружия, которые у нас еще имеются, если так же поступят соседние государства. Германия готова пойти на любой торжественный договор о ненападении, ибо думает она не о нападении, а о собственной безопасности. Вежливая речь Гитлера, полное заверение в любви к миру, приятно удивило встревоженное человечество. Германия не хочет войны. Война — это безграничное безумие. Она приведет к крушению социального и политического порядка. Нацистская Германия не испытывает желания анимечивать другие народы. Нам чужд образ мыслей, характерный для людей прошлого столетия, которые полагали, что из поляка или француза можно сделать немца. Французы, поляки и другие народы — наши соседи. И мы осознаем, что никакие исторически мыслимые обстоятельства не могут изменить эту реальность. Но в речи прозвучало одно предупреждение. Германия требует равенства с другими странами и, прежде всего, в области вооружений. Если равенства не будет, она предпочтет уйти с конференции по разоружению и выйти из Лиги наций. Среди всеобщего ликования, вызванного в западном мире столь неожиданным проявлением благоразумия со стороны Гитлера, это предупреждение осталось незамеченным. Лондонская Таймс сочла требования Гитлера о равенстве неоспоримым. Другая лондонская газета, Делия Геральт» — официальный орган либорийской партии, рекомендовала поверить Гитлеру на слово. Консервативный ежедневник Спектатор, также выходящий в Лондоне, заключил, что Гитлер сделал дружеский жест в отношении Рузвельта и что это вселяет в многострадальное человечество новую надежду. Официальное германское бюро информации в Вашингтоне, ссылаясь на помощника президента, сообщило. Президент доволен, что Гитлер принял его предложение. Вопреки ожиданиям многих в словах неистового нацистского диктатора прозвучали не дикие угрозы, а учтивость и деликатность. Человечество было очаровано. В Рейхстаге даже депутаты-социалисты, находившиеся ни в тюрьмах и ни в эмиграции, не высказали никаких возражений в результате чего внешнеполитическая программа Гитлера была принята единогласно. Но предупреждение фюрера не было пустой фразой. Узнав в начале октября, что союзники выдвигают требования предоставить им восьмилетний срок, чтобы они могли сократить свое вооружение до уровня германских, он объявил 14 числа того же месяца, что поскольку другие участники женевских переговоров отказываются предоставить Германии равные права, Она немедленно отзывает своих представителей с конференции по разоружению и из Лиги наций. Одновременно он принял и другие меры. Распустил Рейхстаг, объявив, что решение отозвать своих представителей из Женевы вынесет на референдум. И приказал министру обороны генералу фон Бломбергу издать секретную директиву вооруженным силам. Оказать вооруженное сопротивление, если Лига наций прибегнет к санкциям. И этот поспешный шаг показал, что за весеннее, миролюбивой речью Гитлера не стояло ничего реального. В международных делах это была его первая рискованная игра в открытую. Она означала, что отныне нацистская Германия начнет перевооружение вопреки всем существующим соглашениям о разоружении и вопреки Версальскому договору. Это был осознанный риск, секретная директива Бломберга армии и флоту, ставшая известной на процессе в Нюрнберге, показала не только то, что Гитлер рисковал подвергнуть страну санкциям, но и то, что положение Германии в случае применения таких санкций оказалось бы безнадежным. Директива четко обозначала оборонительные рубежи на Западе, на границе с Францией, и на Востоке, на границе с Польшей и Чехословакией, которые германским вооруженным силам предписывалось удерживать как можно дольше. Из самого текста приказа Бломберга было видно, что немецкие генералы, по крайней мере, не питали никаких иллюзий относительно способности Рейха держать оборону хотя бы короткое время. Это был первый критический момент. За ним в течение трех лет последует множество других, пока немцы не оккупируют демилитаризованную зону вдоль левого берега Рейна. Это произойдет в 1936 году. Тогда союзники могли применить санкции не за то, что Гитлер ушел с конференции по разоружению из Лиги наций, а за нарушение условий Версальского договора относительно разрушения условий, которые Германия начала нарушать уже два года назад, еще до прихода Гитлера к власти. В то время союзники легко могли одолеть Германию. Это также верно, как то, что своими действиями они способны были покончить с Третьим рейхом в первый же год его существования. Но в том отчасти заключалась одаренность Гитлера, что он давно постиг природу своих иностранных противников, постиг с таким же искусством и прозорливостью, с какими оценил характер оппонента в собственном доме. В этой кризисной обстановке, так же, как и в еще более серьезных ситуациях, которые будут следовать быстрой чередой вплоть до 1939 года, союзные государства-победители не предприняли никаких действий. Слишком разобщены они были, слишком инертны, слишком слепы, чтобы понять характер и направленность того, что происходило за Рейном. Таким образом, расчет Гитлера оказался удивительно точен. Так же точен, как и в отношении немецкого народа. Он прекрасно знал, что скажут немцы во время референдума, который он решил провести одновременно с выборами в Рейхстаг. На них был представлен лишь список кандидатов от нацистской партии. И референдум, и выборы должны были состояться 12 ноября 1933 года, на другой день после годовщины перемирия 1918 года. День перемирия, продолжавший берегить душу немцев, считался в Германии черным днем. Надо сделать так, сказал Гитлер 4 ноября на предвыборном собрании в Бреслау, чтобы этот день был отмечен в истории нашего народа как день спасения, чтобы можно было потом сказать, 11 ноября немецкий народ формально потерял свою честь. Но вот прошло 15 лет, наступил день 12 ноября, и немецкий народ вернул себе честь. В канун выборов 11 ноября в обращении к народу по радио почтенный Гинденбург тоже призывал. Проявите завтра стремление к национальному единству и солидарности с правительством. Отстаивайте вместе со мной и Рейхсканцлером принципы равноправия и почетного мира и покажите всему миру, что мы оправились от болезни и с Божьей помощью сохраняем единство немецкого народа. Реакция немецкого народа, прожившего 15 лет в обстановке отчаяния и недовольства в результате поражения в войне, была почти однозначной. В референдуме участвовали 96% зарегистрированных избирателей. 95% этого числа одобрили решение об уходе из Женевы. На выборах в Рейхстаг за список нацистской партии в него вошли также Гинденбург и шестеро ненацистов. Отдали свои голоса 92% избирателей. Даже в концлагере «Дахау» 2154 заключенных из 2242 проголосовали за правительство, по вине которого они там оказались. Правда, во многих населенных пунктах раздавались угрозы в адрес тех, кто уклонялся от голосования или кто голосовал неправильно. Были случаи, когда избиратели боялись, что власти узнают, кто из них голосовал против режима и подвергнут их наказаниям. Но даже с этой оговоркой «Итоги голосования» а их-то, во всяком случае, подводили честно, свидетельствовали о потрясающем успехе Адольфа Гитлера. Не оставалось сомнений, что вызов, брошенный им внешнему миру, поддержало подавляющее большинство немецкого народа. Через три дня после референдума и выборов Гитлер вызвал к себе польского посла Юзефа Липского. Об итогах их беседы было опубликовано совместное коммюнике, удивившее не только немецкую, но и мировую общественность. Правительства Польши и Германии договорились рассматривать вопросы, касающиеся обеих сторон, путем прямых переговоров и отказаться от всякого применения силы во взаимных отношениях ради укрепления мира в Европе. К Польше немцы относились с большей ненавистью и презрением, чем даже к Франции. С их точки зрения, техчайшим преступлением версальских миротворцев было то, что они отделили Восточную Пруссию от Рейха польским коридором с целью отторнуть Данцик и передали полякам Познанскую провинцию и часть Силезии. Хотя там и преобладало польское население, территории эти принадлежали Германии со времен раздела Польши. Никто из немецких государственных деятелей в годы существования республики не считал эти приобретения Польши узаконенными навсегда. Штреземан и слышать не хотел о переговорах с Польшей относительно Восточного Локарно, как дополнение к локардским договорам о западной границе Германии. А генерал фон Сект, отец Рейхсвера и вдохновитель внешней политики республики в первые годы после ее основания, в 1922 году заявил правительству. «Существование Польши невозможно терпеть, оно несовместимо с самой сутью образа жизни Германии». Польша должна исчезнуть с лица земли, и она исчезнет. А еще он добавил, что ее уничтожение должно быть одной из основных целей политики Германии. С исчезновением Польши рухнет одна из главных опор Версальского мира — гегемония Франции. «Пока Польша не стерта с лица земли», — рассуждал Гильтер, — «ее надо оторвать от союзной Франции». Курс, который он избрал, сулил кроме достижения конечной цели ряд непосредственных выгод. Декларируя отказ от применения силы к Польше, он мог еще громче кричать о мире, чтобы рассеять подозрения, вызванные в Западной и Восточной Европе его поспешным уходом из Женевы. Склонив поляков к прямым переговорам, он мог действовать в обход Лиги наций и тем ослабить ее влияние. При этом он не только наносил удар по концепции коллективной безопасности, но и подрывал союзнические отношения Франции с Восточной Европой, оплотом которой являлась Польша. Немецкий народ, традиционно ненавидевший поляков, мог этого не понимать, но ведь в том-то и состояло, по мнению Гитлера, одно из преимуществ диктатуры перед демократией, что при ней можно, не вызывая шума внутри страны, какое-то время проводить в жизнь политику, не пользующуюся поддержкой народа, однако обещающую важные конечные результаты. 26 января 1934 года за 4 дня до встречи Гитлера с депутатами Рейхстага по случаю первой годовщины его прихода к власти было объявлено о подписании сроком на 10 лет польско-германского договора о ненападении. С тех пор Польша, уничтожившая под руководством диктатуры маршала Пелсуцкого остатки собственной парламентской демократии, начала постепенно отходить от Франции, на помощь которой она опиралась с момента своего возрождения в 1919 году и все теснее сближаться с нацистской Германией. Этот путь и привел ее к гибели задолго до того, как истек срок договора о дружбе и ненападении. Выступая 30 января 1934 года в Рейхстаге, Гитлер мог взглянуть на истекший год как на год свершений, не имевших аналогов в истории Германии. За какие-то 12 месяцев он низверг в Веймарскую республику, заменил демократию личной диктатурой, ликвидировал все политические партии, кроме собственной, разгромил органы самоуправления земель и их парламенты, разрушил федерацию и объединил рейх, уничтожил профсоюзы и всякого рода демократические организации, изгнал евреев с государственной службы и запретил врачам и адвокатам еврейской национальности заниматься частной практикой. Отменил свободу слова и печати, лишил суды независимости и унифицировал под властью нацистов политическую, экономическую, культурную и общественную жизнь народа древней цивилизации. Всеми этими достижениями и решительными действиями на международной арене, приведшими к выходу Германии из сообщества нации в Женеве и продемонстрирующими ее упорные стремления добиться равенства с великими державами, Гильтрес не искал себе, как показали результаты референдума и выборов, поддержку подавляющего большинства немецкого народа. Однако с наступлением второго года его господства над нацистами начали сгущаться тучи.